Глава вторая. «Вчера я гулял по Благовещенску. Пройдя центр города и полюбовавшись прекрасным зданием магазина Чурина, я незаметно дошел до самых глухих, отдаленных кварталов, в которых ютится зимой приисковый народ и разный сброд. Все эти улицы очень грязные, на них много кабаков, и полиция, как я слышал, не особенно любит посещать их поодиночке». Если сюда нагрянывают, то в большинстве случаев целыми командами для производства облавы. И после каждой облавы из этих кварталов набирают такую кучу сброда людей неизвестных профессий, что их положительно некуда бывает девать. Изредка в такие облавы попадаются и крупные рыцари разбойничего и воровского царства. Но лишь только облава окончится, как эти кварталы снова наполняются прежним сбродом, появляющимся неизвестно откуда, словно блохи из пыли. Итак, я забрел туда. Подумав немного, я зашел в один из трактиров без крепких напитков, в котором, как и во всех русских городах, посетители скорее могут достать водку, нежели чай. Такое положение дел вытекает по всей вероятности из того, что низшим чинам, а зачастую и средним, Русской полиции, получающим мизерное жалование, выгодно не доносить о нарушении закона с целью пополнения своего скромного бюджета. Правда, иногда читаешь в газетах о задержании того или другого лица за недозволенную торговлю водкой, но, принимая во внимание повседневную, почти откровенную торговлю вином во всех чайных, приходишь к заключению, что к ответу привлекаются лишь те, которые почему-либо не сошлись с теми, кто призван стоять на страже государственных интересов. В трактире без крепких напитков, в который я вошел, половина посетителей пила водку, остальная или пила чай, или закусывала. Столиков свободных не оказалось, и мне пришлось занять место у стола, за которым сидел крепкий рослый мужик лет сорока. По его костюму и манере себя держать я сразу узнал в нем приискателя. Помните, Ватсон, когда мы два года тому назад охотились на семерых братьев-разбойников? Мы надевали точно такие же костюмы. Он пил чай, и я заказал себе тоже чаю. У моего соседа по столу было очень симпатичное лицо. Открытое, честное, невольно напрашивающееся на доверие. И неудивительно, что мы разговорились. Как я и предполагал, он оказался преискателем. Человек он бывалый, несколько раз ходил в разведки, одна из которых тянулась два года. Работал много на разных приисках, но не пропивал, как большинство приискателей, своей добычи, а вкладывал ее ежегодно в хозяйство и теперь имеет в Благовещенске, на одной из крайних улиц, собственный домишка, пару лошадей, корову и считается человеком с достатком. «Вырос я и родился здесь», — говорил он мне, попивая чаек. «Отец мой тоже был приискатель, ну и меня с измольства приучал к этому делу, «Тайгу, значит, понял я, еще будучи ребенком. Когда вырос, так знал ее так, что, кажись, и лесовик не прошел бы по ней так, как я». Много рассказывал он мне интересного. Пришлось-таки испытать ему на своем веку немало. Про его экономность знали. Благодаря этому его не один раз подстерегали в тайге, и если он до сих пор был еще жив, так только благодаря тому, что знал тайгу, и никогда не возвращался с прииска в тропами, а ходил к одному ему известной дорогой. Звали его Максим веритенюк Как большинство приискателей, он был суеверен. Он был убежден, что большое золото охраняется нечистой силой и поэтому недоступно людям. «Человеку достанется лишь малость», — говорил он мне. «А нечто в тайге только и есть, что песок, рассыпанный в земле так, что в богатейшем месте со ста пудов земли набирается три-три с половиной золотника золота. Со старых времен известно, что в тайге есть целые скалы из золота, да только человеку достать их нельзя. Потому либо нечистые их оберегают для себя, либо мертвецы не дают. «Мертвецы?» – спросил я. «Да? Как же так? А очень просто. Старики говорят, что коли злодей, который злодействовал над нашим братом-золотопромышленником, умрет, так душа его не может успокоиться. Она от жадности мучается и все мытарится по тайге, пока не найдет груды золота. Ну а значит, как найдет, так и останется при ней на веки веков. Боится, что найдут другие это золото и отберут его. Вот душа злодея и мучается, и бродит по ночам вокруг этого места, все сторожит и плачет и рычит и аукает. «Что за вздор!» — воскликнул я. «Не говори!» — ответил мне Максим. «Эти бродячие души многие видели?» «Да недалече ходить! Хошь, покажу тебе Ваську Кривопалова! Он на не пришел из тайги, ни жив, ни мертв! Душу-то, значит, видел!» «Да я и сам в прошлом году еле ноги унес!» «Думал, бают сказку, не послушал, ну, чуть было и не пропал!» «Признаться, думал, что ежели с крестом да верою, так можно нечистую душу побороть и золото найти!» А оно вышло-то, оно не так легко». Я заинтересовался этим рассказом. И на мою просьбу рассказать все по порядку, он рассказал мне одну из последних сибирских легенд, в которой участвуют все наши знакомые. «Вот как!» – удивился я. «Это становится занятным». «Да, дорогой Ватсон, это не только занятно, но и в высшей степени интересно для нас», произнес многозначительно Шерлок Холмс. «Да вот сами увидите». «Дайте мне, если вам не лень встать, вон с той полки бутылку Хересу и достаньте парочку стаканчиков. За рюмкой вина рассказывать будет легче». Я исполнил просьбу Холмса. Мы чокнулись и выпили. После этого Холмс снова закурил свою сигару и начал передавать своими словами слышанную легенду.